Глава 11. Чип под подозрением. В равнинной деревне постепенно назревало напряжение. Хотя игроки продолжали помогать и вроде бы старались вести себя дружелюбно, некоторые жители начинали замечать странности в их поведении, особенно у Чипа. Он стал все чаще исчезать на долгие часы, и никто толком не знал, где он проводит это время. Поначалу его объяснения казались правдоподобными. Он говорил, что осматривать шахты, помогает рудокопам или занимается своими делами. Но по мере того, как рудокопы Дин и Сэм углублялись в шахты, они начали подозревать, что не все так просто, как кажется. Одним утром, когда солнце только начинало вставать, Дин и Сэм спустились в шахту, чтобы продолжить добычу железной руды из жилы, которую они обнаружили недавно. Они уже предвкушали, как принесут в деревню целую кучу слитков, что позволит им изготовить новый инструмент для работы. Но когда они добрались до нужного места, то обнаружили, что большая часть руды исчезла. «Эй, Дин, ты видишь это?» С тревогой в голосе спросил Сэм, оглядываясь вокруг. «Черт возьми, где вся руда? Мы же оставили здесь достаточно для целой недели работы!» отозвался Дин, недоумевая. Они оба знали, что никто из жителей не спускался сюда без их ведома. Но кто тогда мог унести такую кучу железа? Их мысли сразу же обратились к Чипу, который последнее время подозрительно часто пропадал в шахтах. Дин нахмурился, вспоминая, как несколько раз замечал его недалеко от этого участка. Тогда это не показалось ему важным, но теперь все изменилось. — Думаешь, это мог быть Чип? — тихо спросил Сэм, смотря на брата. «Я в этом почти уверен. Мы должны выяснить, куда он дел руду», — решительно сказал Дин. Они обменялись взглядами, понимая, что это будет непростой задачей. Если Чип действительно украл руду, то спрятать ее мог где угодно, особенно зная шахты так же хорошо, как они. Тем временем Чип, находясь глубоко в шахте, проверял свое потайное укрытие. Ему удалось аккуратно выкопать и унести большую часть руды, которую Дин и Сэм оставили, используя свои навыки. Он был уверен, что те ничего не заподозрят. Вся операция прошла гладко. В укромном уголке шахты, который он обнаружил сам, Чип устроил маленькую мастерскую. Здесь он оборудовал плавильню и аккуратно складывал все добытые ресурсы, готовясь переплавить их в слитки. Периодически он выглядывал наружу, прислушиваясь к звукам но пока ничего не выдавало его местоположение. «Никто и не узнает, что здесь происходит!» Пробормотал Чип с улыбкой, наблюдая, как железная руда превращается в блестящие слитки. Он уже представлял, как игроки будут использовать это железо для создания нового оружия и инструментов. Эти ресурсы могли стать решающими в их поиске края и в конечном счете битвы с драконом. Конечно, для этого нужно было остаться незамеченными, но Чип был уверен, что справится с задачей. Однако в деревне подозрения продолжали расти. Священник Питер, оставаясь верным своим убеждениям, защищал игроков, настаивая, что они действительно пришли с миром и помогли деревне. Но даже его слова уже не могли полностью успокоить жителей. Больше всего Питера беспокоило, что Джон и Сидни оставались непримиримыми. Они, как никто другой, чувствовали опасность, исходящую от игроков, и теперь эти подозрения начинали передаваться другим. В тот же вечер Дин и Сэм вернулись в деревню. Они обсуждали между собой план действий решив внимательно следить за чипом и попытаться найти следы исчезнувшей руды. Вскоре они заметили его, когда тот будто невзначай возвращался из шахты, неся с собой лишь одну кирку. — Смотри-ка, каков он! — прошептал Дин, толкнув брата в бок. — Пойдем за ним! — кивнул Сэм, делая знак следовать за чипом. Чип, не замечая слежки, направился к своему убежищу, где его уже ждали Бетти и Фландерс. По пути несколько раз оглядывался, но не заметил, как Дин и Сэм ловко скрывались за деревьями и камнями, следуя за ним. Они наблюдали, как Чип достает из кармана сложенную карту и быстро сверяется с ней, а затем снова идет дальше. «Ты видел это? Карта?» – прошептал Сэм. «Да и не просто карта», – подтвердил Дин. «Там что-то намечено. Надо узнать, что именно». Они не стали подходить слишком близко, опасаясь быть обнаруженными, но заметили, как Чип, войдя в свой шаткий домик, исчез за его стенами. Дин и Сэм знали, что не смогут подойти ближе без риска быть пойманными, поэтому решили вернуться в деревню и обсудить свои подозрения с Джоном. Позже вечером в доме Сидни собралась небольшая компания, сама хозяйка Дин и Сэм. Они тихо переговаривались, обмениваясь своими подозрениями насчет Чипа. Джона не было рядом, и его отсутствие чувствовалось особенно остро. Раньше именно он направлял их и принимал важные решения. Теперь же они остались втроем и должны были решить, как действовать дальше. «Мы видели, как Чип шел с картой», — сказал Дин, покачивая головой. «А затем он направился к своему убежищу и, похоже, спрятал что-то там». «И что теперь?» — спросила Сидни, скрестив руки на груди. «Мы не можем просто так обвинить его». «Нам нужно доказательства. Может, мы попробуем узнать, что именно он прячет?» – предложил Сэм, его голос был напряженным. «Нужно как-то попасть внутрь их убежища, но сделать это тихо, чтобы никто не заметил. Это очень рискованно», – задумалась Сидни, понимая, что без Джона их план стал еще более опасным. «Игроки могут заподозрить что-то неладное, и тогда все может пойти прахом. А что, если попробовать уговорить Питера?» «Может, он все-таки поможет нам, если увидит доказательства?» – предложил Дин, хотя и знал, что это маловероятно. «Я сомневаюсь, что он согласится. Питер защищает игроков, как может. Он полностью им доверяет», – вздохнула Сидни. «Мы должны сделать это сами». В этот момент, без привычного лидерства Джона, Сидни почувствовал, насколько она уязвима. Ей нужно было собрать всю свою решимость, чтобы поддержать Дина и Сэма в их планах. Она знала, что нельзя терять ни минуты, ведь игроки могли успеть реализовать свои замыслы, пока они просто размышляют. На следующий день Сидни, Дин и Сэм снова отправились на наблюдение за игроками. Их планы не изменились. Они должны были выяснить, что Чип прячет и что они планируют дальше. Они скрылись неподалеку от укрытий игроков, так чтобы видеть все, что происходит, но остаться незамеченными. Их терпение окупилось. Вскоре они заметили, как Чип, держа что-то в руках, снова направился к своему убежищу. Когда он вошел внутрь, Дин и Сэм решительно двинулись вперед. Они подкрались к домику и замерли у стены, прислушиваясь к звукам внутри. «Не вздумай использовать все сразу!» — услышали они приглушенный голос Чипа. «Мы должны оставить часть для себя. Остальные пусть думают, что мы нашли совсем немного». «А что делать с остальными?» — спросила Бетти. «Спрячем в шахте. Если кто-то заподозрит неладное, скажем, что нашли остатки руды», — ответил Чип. Дин и Сэм переглянулись. Их подозрения подтвердились. Чип действительно что-то скрывал, и теперь у них были доказательства. Но как им поступить дальше? Рассказывать об этом Питеру, когда он так твердо уверен в невиновности игроков, или попытаться справиться своими силами? В этой ситуации Сидни, Дин и Сэм чувствовали себя как на краю пропасти. Каждый шаг мог привести к необратимым последствиям. Они знали, что больше не могут позволить себе колебаться. Джон ушел искать доказательства. Но их трое здесь, в деревне, и они должны продолжать борьбу. «Мы должны сделать так, чтобы они попались», – прошептал Дин, и его голос был полон решимости. «Если мы заставим их проявить себя, то сможем доказать их истинное лицо перед всеми». «Но как?» – Сидни посмотрел на него с сомнением. «Они слишком хитры. Мы устроим ловушку», — предложил Сэм. «Нужно дать им возможность подумать, что они выиграли. Пусть думают, что мы ничего не знаем». «Это опасно, но, возможно, единственный способ», — согласилась Сидни, чувствуя, как холодный страх пробегает по ее спине. Они начали разрабатывать план. Сидни, Дин и Сэм решили в ближайшие дни вести себя так, как будто ничего не подозревают. Они будут общаться с игроками, принимать их помощь, но при этом внимательно следить за каждым их шагом. А потом, когда Чип, Бетти и Фландерс будут думать, что все по их плану, они ударят первыми. Эта ночь прошла в тревоге и напряжении. Сидни, Дин и Сэм понимали, что стоят на пороге важного события. Они должны были сохранить хладнокровие и продолжать играть свою роль, чтобы в нужный момент вывести игроков на чистую воду.